Глава 71 Больше недели прошло с того вечера, как Эрик все узнал. Мать по-прежнему жила в пансионате, точнее, ночевала, и то не всегда. Эрик знал, что она буквально сутками пропадает в больнице у Нонны, ухаживает. Этого он не понимал. Уж там-то наверняка было кому за ней ухаживать. Но, услышав на днях от матери новость, что Нонна очнулась и, похоже, идет на поправку, он испытал облегчение. Как бы противоречиво он к ней не относился, но от мысли о том, что она может умереть, щемило сердце. И это говорил он себе вовсе не потому, что 18 лет назад она его родила, а как раз вопреки. И когда мать ошарашила его просьбой поехать в больницу к Нонне вместе с ней, он отказался на отрез. «Нет, не знай, он всей этой истории обязательно бы поехал. Он и собирался, раньше ждал только, когда врачи разрешат посещение. Но сейчас...» «Да он даже смотреть на нее не сможет. И вроде Эрик не злился на нее, но чувствовал между ними пропасть. Еще более неодолимую, чем прежде. Раньше хоть все понятно было, она директриса, Нонна Александровна... Та, которую все боятся, уважают, не любят и за спиной называют чумой. А теперь, теперь просто полный хаос и раздрай. Словно признание матери не связало их, а наоборот оттолкнуло. Во всяком случае его от нее уж точно. А в субботу Дина вдруг предложила. Валекс Лаврентьевной поедут завтра Нонну навестить. Не хочешь с ними? Не хочу. Буркнул Эрик, понимая, что Дина просто так не отвяжется. Упрямия человека он не встречал. А мне кажется, стоит проведать ее. Эрик скосил на нее помрачневший взгляд, молча давая понять, что не желает продолжать этот разговор. Но это же Дина. Она нет, не понимает. И ведь он прекрасно видел ее, манипулятивные уловки. А твердо отказать ей не получалось. И раньше, и теперь. Ты же можешь ничего ей не говорить. Просто покажись. «Молча рядом, постой и все», — улыбалась она. «Неужто боишься?» Эрик пропустил ее подначивание мимо ушей. Не дождавшись от него ответа, Дина серьезно сказала. «Знаешь, моя мама, конечно, меня никому не отдавала, когда я родилась. Но однажды она просто бросила меня на улице. Можешь себе такое представить? Пока я кружилась на каруселях в парке, она по телефону вдрызг разругалась с отцом» сорвалась и уехала. А про меня тупо забыла. До сих пор помню тот ужас. Мне пять лет было. Но она хотя бы отдала тебя в надежные руки. И... Она ведь изменилась, и отношение свое к тебе изменило. Она вон жизнью за тебя готова пожертвовать. Моя же, горько усмехнулась Дина, и дня не может для меня выделить. Съемки гулянки, что угодно у нее, только не я. Эрик молчал, не зная, что ответить. «И все же я её прощаю», — вздохнула Дина. «Каждый раз говорю себе, что все, хватит, а потом опять. Мама же». «Эрик, если вдруг Нонна не выкарабкается, ну, не дай бог, конечно, ты же потом себе этого не простишь». «Ладно, Дин, я понял». Неохотно, но все же согласился с ней Эрик. «Воскресенье они втроем, Дина». Эрик и Валентин Владимирович поехали в Москву. Нина Лаврентьевна тоже собиралась, но ей помешали дела. Куратор, конечно, ничего не подозревал, думал, что Эрик едет просто поблагодарить. Впрочем, сказал себе Эрик, он так и сделает, просто скажет спасибо и все, и вести себя будет так, как раньше, будто ничего не знает. Так, как она сама вела себя с ним все это время. Вежливо и не более. Они немного поплутали по лабиринтам больничных коридоров, пока им не попалась медсестра, которая любезно проводила их в нужное отделение. Мать свою Эрик увидел еще издали. Она стояла перед палатой и о чем-то беседовала с незнакомым пожилым мужчиной. Потом и мать, и ее собеседник оглянулись и увидели их. И пока они втроем приближались, оба не сводили с него глаз. Особенно этот незнакомый старец. Вперился немигающим пытливым взглядом. Это нервировало Эрика. Что за дед, из чего он так пялится? Но когда мать представила его, стало все ясно. «Это Радзиевский Александр Владимирович», — произнесла она, глядя на Эрика, не то со страхом, не то с мольбой. Радзиевский смотрел на него с легким прищуром, потом сказал, «Эрик, значит, Нонна тебя очень ждала, хотела...» Но Эрик даже не стал его дослушивать, лишь холодно взглянул на него и обратился к матери. «Мы к Нонне Александровне. Можно?» Эрик сделал несколько шагов и замер. Посреди палаты на высокой медицинской кровати лежала она, Нонна Александровна. Однако узнать ее было невозможно. Бледная, как неживая. Вся в переплетении трубок. На голове плотной шапочкой повязка — и, кажется, совсем нет волос. Из носа тянулся зонт. Под глазами багровые, но уже подживающие гематомы. Одна рука ее покоилась поверх одеяла. Узкая белая ладонь, длинные тонкие пальцы на запястье бинты. Над кроватью штанга с рукоятью для подъема, но ей до этого, очевидно, еще очень далеко. Рядом мерно попискивал прикроватный монитор, демонстрируя бегущую кривую и цифры — Пульс, АД, сатурацию. Эрик знал ведь, что она в тяжелом состоянии, но знать одно, а видеть своими глазами совсем другое. Не ожидал он, что будет все вот так. И это, называется, идет на поправку. Куратор и Дина тоже в первый миг растерялись. Но когда Нонна приоткрыла глаза, оба негромко с ней поздоровались. Эрик же не смог и слова вымолвить. Совершенно пустым взглядом она скользнула по ним — Эрику казалось, что она ничего не видит, не слышит и не понимает. Даже на мгновение стало не по себе, как-то жутко, но потом ее взгляд остановился на нем и словно ожил. Да, совершенно точно, Нонна его узнала. Она еще была слишком слаба и не могла произнести ни звука, но он видел, как задрожали бледные потрескавшиеся губы, как едва заметно стали подергиваться пальцы. Точно она силилась поднять руку но не получалось. Глаза ее заволокло слезами, но она не отводила от него взгляда. Несколько секунд Эрик смотрел на нее, не двигаясь, а потом будто что-то надломилось внутри. Горло подкатил ком. Он шагнул ближе, тронул дрожащие пальцы. «Я хочу», — произнес он, сглотнув ком. «Хочу, чтобы вы скорее поправились. Я еще к вам приеду». Он легонько пожал ее пальцы, а затем развернулся и быстро вышел из палаты.